Дом получился что надо. Надежный дом. Настоящий. Большой и просторный. Только вот оборотов через 30-50, когда полностью исчерпают ресурс аккумуляторы, во внутренних помещениях по вечерам будет темновато. А еще оборотов через 30 начнут сдавать солнечные батареи, несколько рулонов которых раскатали по крыше. Еще раньше износится генератор ветряка, Тогда во внутренних помещениях будет темно и днем. Но пока все радовались. Каждый день четыре девушки занимались садом и огородом, а четыре уходили в лес изучать мир. Болом же, с ног до головы в машинном масле, собирал вездеход. Две первые капсулы были сделаны так, что представляли собой готовый корпус. Только вот начинка была сложена в одной из последних капсул. По старинке считалось, что хвост сцепки может не пройти в окно, поэтому самое ценное грузили в начало сцепки. Двигателю издехода никто ценным не посчитал. Теперь Болон исходил злостью на самого себя. Попутно изобрел массу ругательств. Ах ты, редуктор планетарный! Рекуператор тебе в душу, да будет проклят тот день, то и дело доносилось из глубины машины. Девушки предлагали помощь, но никого, кроме Юлин, Булан к технике не подпускал. Наконец настал торжественный момент. Все дружно натаскали ведрами воды в бак. Булан растопил топку самыми сухими дровами, и уже через 10 минут машина была готова к старту. Конечно, как горючее, дрова хуже спирта, но спирта было мало. Болан берег его на непредвиденный случай. «Осторонись!» – скомандовал он и плавно потянул рычаги. Вездеход, набирая скорость, тронулся вперед. «Ура!» – закричали девушки и повисли на подножках. Болан объехал вокруг огорода, согнал девушек с подножек, форсировал реку и начал выписывать кренделя по заливному лугу. Машина была послушна, хотя и тяжеловата в управлении. Очень скоро выявился первый недостаток. На колеса нужно было поставить грунтозацепы. он вышел из кабины, хотел объяснить девушкам задачу, но те и слушать не стали. Потом, потом. По очереди садились за рычаги и гоняли вездеход, кругами вокруг огорода. Аттракцион устроили, даже Илина. Лина. Болон тяжело вздохнул и полез в подвал, разыскивать ящик с грунтозацепами. Привинчивали уголки грунтозацепов всем коллективом. Болон выбрал самые маленькие, двухсантиметровые. В наборе были еще пяти и сантиметровые, но все решили, что с ними будет сильно трясти завтра отправляемся в глубокую разведку. Недели на две. Может, больше, объявил он. Тащите жребий. Мне нужны две помощницы. Э, Ирина, ты остаешься. Или я тащу жребий вместе со всеми, или еду без всякой жребьевки. Ну как же маленький? Еще не скоро. Там может быть опасно. Вот именно. Пришлось разрешить Элине тащить жребий. К счастью, короткие палочки вытащила Илита и Шина. Юлин страшно огорчилась, а Петра чуть не расплакалась. Илита восприняла победу с отрешенной задумчивостью. Элина же взяла Юлин за руку и увела в дом. Через минуту они появились на крыльце в экзоскелетах и направились в лес. Болан хотел крикнуть, чтобы Илина не смела поднимать тяжести. Но для облаченного в экзоскелет это прозвучало бы смешно. Он посмотрел, как элита и шина водят вездеход, погасил топку и сбросил давление в котле. Машина окуталась облаком пара. Булан отошел на несколько метров и полюбовался ею издали. Машина была великолепна. Почти целиком прозрачный корпус на шести огромных, широко расставленных колесах Из титановых сплавов Пусть не очень быстрое Сорок километров в час Но кому здесь нужны гонки По пересеченной местности Зато какой обзор из кабины И клиренс почти метр Что еще нужно вездеходу? Нужно дать ему имя Проходимец Тут же откликнулась шина Фу на тебя Глазастик подала голос элита Мудрый жук «Идет», — согласился Болон, мудрый жук. На крыше дома шла оживленная возня. Девушки сообща устанавливали десятиметровый шест. Болон напряг мыслительные способности и понял, что это антенна. Держать связь с вездеходом. Он об этом не подумал. А Илина и Петра с целым ящиком инструментов уже забирались в кабину вездехода. «Когда кончите, скажите мне», – попросил он их. Петра кивнула головой. Во рту у нее были сверла и медчики.